«Я это не умею». Недостаток компетенций тоже бывает частой и внутренней причиной выгорания. Например, вы плохо знаете программу Excel, поэтому тратите много времени и сил на работу с ней. Или вам приходится просить помощи коллег, и при этом вы чувствуете негатив с их стороны. Все это вызывает неуверенность в себе и, конечно же, лишний стресс. Или вы боитесь публичных выступлений, а вам иногда приходится проводить презентации своих отчетов. Может, у вас проблемы с дикцией, И каждый раз общение по рабочим вопросам вызывает страх. Все эти ситуации способствуют нарастанию стресса в нашей жизни. Но помните, что мы не стремимся избегать стрессоров. Нам просто нужно снизить их вредное воздействие. Поэтому, если вы замечаете такие моменты, составьте план по развитию тех компетенций и навыков, которые подвергают вас в стресс. И вы увидите, как вместе с их развитием приходит больше уверенности в себе, как в профессионале, и тем самым значительно снижается уровень стресса. А значит, вы еще дальше отодвигаете от себя выгорание. Отмечайте во время работы, какие задачи вызывают больше всего переживаний из-за отсутствия знаний и навыков в этом деле. Посмотрите на сайтах по поиску работы, чего ожидают другие работодатели от вашей профессии, и составьте из всего этого список тех компетенций, которые можете прокачать. Сделайте план развития и начинайте дозированно, не торопясь, прокачивать их. Так вы начнете чувствовать себя увереннее и со временем не будете испытывать стресс, когда опять столкнетесь с такой задачей. Выступление с годовым отчетом уже не будет вызывать столько негативных эмоций, как раньше, из-за боязни публичных выступлений. Ведь вы боялись его, потому что не умели правильно это делать, не знали правил и приемов. А когда вы это освоите, то волноваться, конечно, будете, но бояться уже нет. Задание. Составьте список недостающих вам компетенций, Расставьте приоритеты, сделайте планы их развития.